Глава 53. Точно ли кое-муждо воздалось по делам его? Скоро конец моему роману. Я прощаюсь со всеми моими героями. Столько времени жил я с ними одной жизнью. Они стали мне близки, как нечто свое, родное.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 Но все же, расставаясь с ними, я не хочу оставить их без внимания и о некоторых скажу читателю последнее слово. Казимир Бодлевский вместе с баронессой фон Диринг недолго пожил в России. После расправы с графом Калышем случилась с ним одна маленькая история, которая имела для этого рыжебородого джентльмена весьма печальные последствия.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 Кацель тоже удрал вслед за Бодревским, тайком захватив собою и большую часть фабрики темных бумажек. Камни, краски, гравировальные доски — все это исчезло вместе с маленьким доктором. «Серж Ковров остался один, ассоциация расстроилась, но, к сожалению, я не могу ничего поведать читателю о дальнейшей судьбе капитана Сержа» так как он и до наших дней еще живет и действует в Петербурге на своем избранном поприще, и чем он кончит, мне пока еще неизвестно. Быть может успокоиться на лаврах и заживет мирным гражданином, быть может пойдет по Владимирке колонизировать страны сибирские. В последнем случае я буду очень сожалеть о нем, потому что мне нравятся минутно рыцарские добрые порывы души его. О заграничной проделке князя Владимира Шадурского молва Большого Света забыла весьма скоро. Под шумом разных событий незаметно вернулся он в Россию в весьма плохих обстоятельствах. Батюшка его страдал окончательно уже разжижением мозга, которое разрешилось сумасшествием. Он умер недавно, и смерть его ни на кого не произвела особенного впечатления.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 какими-то судьбами оказалась вдруг в положении такого рода, которое требует немедленного прикрытия законным браком. Скандалезная хроника темно повествовала, будто виновником этого положения был граф Калаш, и будто удари и Давыдовны исчезли вдруг куда-то какие-то фамильные бриллианты на очень изрядную сумму. Но это были темные слухи, не имевшие никаких положительных оснований которые поддерживались некоторое время в обществе благодаря внезапному исчезновению графа. В наличности же оставалось одно только критическое положение некрасивой девицы. Князь Шадурский, который по возвращении в Россию нашел свой финансовый кредит в крайне плачевном состоянии, великодушно предложил руку и сердце дочери господина Шиншеева, и она осчастливила его согласием.